Казино изумруд. Москва, улица Шаболовская, 6 ноября, суббота 13.28. Сомнения остались позади, развеялись в споре, который последовал за жестким предложением барона Александра. А мыть карту кровью своего врага. Вы шутите? Испугался. Я не убийца. Ты игрок. Да. Я игрок. Бруджа молчал, и его глаза были похожи на два кусочка красного льда. — Я не убийца, — гораздо тише повторил Никита. — Тогда открывай карту. — Играй честно, не нужно дополнительных правил. Верь в себя, в свое мастерство, в свой опыт. Но расклад... Крылов не мог оторвать глаз от разложенных перед ним карт. Прорежский крест обманчив. Ох, обманчив! Никита уже уловил подлую суть пасьянса и понял. Колода судьбы не зря предлагает разыгрывать именно его. Ситуация на поле может поменяться на диаметрально противоположную молниеносно, как в жизни. Почему именно убить? Ты играешь с судьбой. Чтобы изменить ее, нужны кардинальные меры. В этом и заключается суть дополнительного правила. Нанести сопернику резкий, неожиданный удар. Страшный удар. Никита посмотрел на лежащую сверху карту. Кого я должен убить? Человек с улицы не подойдет. Должен умереть тот, кто имеет влияние на твою судьбу. Горе и лицевание. Крылов размышлял недолго. Сувание. Ликвидация автондила наделает слишком много шума. Уберем Давида и предложим горе договориться. Уверен, Абрек не ждет подобной наглости. Как я это сделаю? Моего врага хорошо охраняют. Кто охраняет. И столько презрения прозвучало в голосе барона, что Крылов покраснел. Твое дело маленькое, чел Никита. Убей. А условия я обеспечу. И условия, и алиби. Да что я? Королевский крест все сделает. И вскоре Крылов понял, что Александр имел все основания для презрения. Они вышли из квартиры. Телохранители не шевельнулись. Один продолжал читать журнал, второй дремал на стуле. Когда Никита и Бруджа входили в лифт, Кто-то из охранников чихнул Но Крылов даже не обернулся Главное, не забывай, что ты не виден Ты можешь таращиться человеку в глаза Орать на него, сигналить Он все равно в тебя врежется Он тебя не видит Морок Это называется морок Выводя из подземного гаража Мерседес Никита едва не врезался в Жигули Долго стоял дожидаясь, когда на дороге не останется машин. Все это время шлагбаум оставался поднятым, а сидящие в будке охранники смотрели сквозь них. Никита чувствовал себя среди слепых. На улице я изменю форму морока, нас станет видно. Но не волнуйся, усмехнулся барон. Вместо Мерседеса чела увидит БМВ, а вместо нас двух симпатичных девушек. Так пойдет? Пойдет. Мое дело маленькое. Убить, а все остальное он обеспечит. Александр покосился на непоосеннему яркое солнце и прикоснулся к засверкавшему на груди рубину. Долго нам ехать? Как пробки, пожал плечами Никита. Постарайся побыстрее. Мерседес они оставили в квартале от изумруда. Пешком... Добрались до казино, вошли внутрь. Неподалеку от здания Бруджа вновь сделал их невидимыми. Так что вопросов у охраны не возникло. Не заметила их и видеокамера. Не среагировала рамка детектора. Хотя у Крылова был пистолет. «Где кабинет, знаешь?» «Конечно». «На втором этаже». Давид не подвел. Оказался на месте. Открыв дверь... Никита сразу же увидел склонившегося над бумагами Цвания. Рядом застыли Какадзе и девушка в блузке и мини-юбке. «Секретарша?» Цвания что-то говорил, не поднимая головы от бумаг. Но Никита не прислушивался. А вот Какадзе и девушка были куда внимательнее. Девушка даже записывала указания в блокнот. «Черноволосая», «Худенькая», На мгновение Никита подумал, что надо дождаться, когда Цваня останется один, что это неправильно убивать девушку. Какадзе еще куда не шло, но девушка... А потом Бруджа снял морок. Девушка вскрикнула. У Какадзе отпала нижняя челюсть. Ошеломленный Давид поднял голову. И Крылов забыл о том, что не следует трогать девушку, потому что в глазах Свания вспыхнула ненависть. Дикая ненависть, направленная на него, на Крылова. Из-за волны этой ненависти позабылась худенькая, черноволосая. Тем более, что барон уже выстрелил в нее, открывшую рот, чтобы закричать. И на белой блузке появился некрасивый красный цветок. А следующую пуля навсегда успокоила Какадзе. А потом Александр посмотрел на Никиту и жестко сказал. «Твоя очередь» и ненависть в глазах цвания уступила место страху. А затем ушел и он, вместе с жизнью. «Молодец!» — одобрил барон. Крылов подошел к упавшему Давиду, еще два раза выстрелил ему в грудь, достал карту и смочил ее кровью врага.